Глава четвертая. Эскадрилья. В Раменское, где предстояло сформировать и подготовить эскадрилью, приехали уже кое-каким личным составом. Утром на следующий день после награждения и разговора с Мехлесом мне представили восемь летчиков, которых направили в эскадрилью. Естественно, ни о каком отборе речи не было. Как говорится, «бери, что дают». Хотя все имели боевой опыт, а кое-кто даже был сбит и прыгал с парашютом из горящего истребителя. Старший лейтенант Шилов Андрей Никонорович летал на И-15, И-16. Перед самой войной освоил Як-1, Лаг-3. В последнем бою был сбит и вынужден был прыгать с парашютом. Личный счет — 3 сбитых. 2 ме 109 и 1 ю 87. Награжден медалью за боевые заслуги. Старший лейтенант Гулад Зура Привазович летал на и 16 миг 3. Личный счет 3 сбитых. 1 ме 109, 1 ю 87 и 1 хенкель 111. Награжден медалью за боевые заслуги. Лейтенант Мищенко Сергей Тарасович. Летал на И-16, И-153. Освоил Як-1. Два сбитых, оба Ме 109 Лейтенант Смолин Федор Михайлович. Летал на И-15, И-16. Освоил Як-1. Был подбит зенитным огнем. Сажал истребитель на брюхо. Лейтенант Гоч Николай Николаевич. До войны работал инструктором полетной работе Восо Авиахиме. Летал на И-15 и 153 и 16. Освоил Як-1. Личный счет 2 сбитых мессера. Младший лейтенант Филонов Яков Александрович. Летал на И-16 Як-1. На счету 1 сбитый Ю-88. Младший лейтенант Суворов Виктор Андреевич. Летал на И-16, ЛАГ-3. Личный счет — три сбитых Ю-87, Ю-88 и МЕ-109. Младший лейтенант Шишов Иван Сидорович. Летал на И-16, Як-1. В бою был сбит, выбросился с парашютом. Один сбитый Ю-87. Народ подобрался боевой. Надеюсь, и оставшиеся пятеро, которые должны прибыть завтра-послезавтра, уже на аэродром будут не хуже. Увы, но Гайдар к нам пока присоединиться не мог. Его отправили на какие-то краткосрочные курсы. Еще с нами приехал назначенный начальником особого отдела младший лейтенант госбезопасности Данилин Олег Сергеевич. Все никак не могу привыкнуть к тому, что хоть он и младший лейтенант по званию, но в петлицах у него по три кубаря, как у Старлея. Путаюсь периодически. Да, есть у нас даже свой особый отдел. Мы как-никак не абы кто, а 13-я отдельная истребительная эскадрилья. Как сказал Жигарев, наслышан я о том, как немцы вопили по радио, что в воздухе 13-й. Пусть теперь вопят, что в воздухе тринадцатые. Стало понятно и то, почему суетиться в штабе ВВС начали еще до того, как Сталин дал добро на формирование эскадрильи. В том, что так и будет, тот же Жигарев не сомневался. А побегав по кабинетам, оформляя различные документы, я узнал, что когда Супрун формировал свой полк, все сроки были сорваны. И это вызвало недовольство Сталина. Вот Жигарев и подстраховался, заранее, так сказать, подстелив себе соломки. Так что приехали мы не на пустое место, а к уже имеющимся техническим службам и пригнанным с завода самолетам. А уж самолетами Жигарев, можно сказать, уважил. Во-первых, все они были, что называется, бригадирской сборки то и собраны с соблюдением всех требований с особым качеством. Во-вторых, все они были полностью радиоофицированы. Сразу стало понятно, что эскадрилья является любимым детищем главкома. Теперь главное — это не подвести его. Едва я вышел из автобуса, очень сильно напоминающего тот, что видел в фильме «Место встречи изменить нельзя», Как на меня буквально налетел никто иной, как старшина Федянин. Блин, вот силу человека немерена. Чуть не раздавил меня в своих медвежьих объятиях. Я уже не раз замечал, что в этом времени люди более искренни в своих чувствах. Старшина вдруг вспомнил, в каком я теперь звании, и несколько смущенно, стесняясь проявленных чувств, отстранился. «Виноват, товарищ капитан!» «Ты это брось, Кузьмич!» Я сам был смущен таким проявлением эмоций. «Мы с тобой с первого дня вместе, так что...» Дальше я просто не нашел слов. За всем этим наблюдали высыпавшие из автобуса летчики и особист. «Через 30 минут общее построение личного состава», — объявил я. «Сейчас всем оправиться перекурить». До построения я успел обойти выстроенные в ряд 14 наших истребителей. Красавцы! И окраска соответствующая. Крылья примерно на метр от оконечности сверху и снизу выкрашены в ярко-красный цвет. Илья, неслышно подошел сзади Кузьмич. Я тут это... Я машину для тебя выбрал. И номер уже нанес. «Вой, тринадцатый. Вот он!» — кивнул старшина, настоящий с краю як. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что этот истребитель мой. Я молча обошел его по кругу, заглянул в кабину. «Спасибо, Кузьмич, важил, широко улыбнулся я. «Надеюсь, ты его за собой закрепил?» «Неужели я его кому-то другому доверю?» «Так я за краской. Звездочки нарисовать». Я стоял перед коротким двухширеножным строем, и мне было откровенно не по себе. На меня смотрели три с половиной десятка парглаз. Кто-то смотрел в обалдении, а кто-то и с фанатичным блеском в глазах. Один Кузьмич был доволен, как кот, объевшийся сметаной и посматривал на остальных с таким видом, словно хотел сказать, мол, «Вот, смотрите, какой у нас командир! Не птенец, не оперившийся, орел, уже вкусивший вражьей крови!» А все дело в том, что я наконец-то снял кожаную куртку, которую буквально зубами вырвал у вещевиков и в которой ходил все время. Естественно, что под курткой моей награды видно не было. Зато забавно было наблюдать, как награжденные медалями летчики посматривали с видимым превосходством, в том числе и на меня, и всеми силами старались, чтобы их сияющие на солнце медали были видны всем. Да, в это время народ еще не избалован наградами, и получить медаль, тем более орден, неимоверно почетно. Что уж говорить о звезде-героя. А тут у молодого командира вдруг обнаруживается такой иконостас на груди. Пожалуй, никаких эмоций на лице не было лишь у нашего особиста, что стоял чуть сзади и сбоку от меня. Не удивлюсь, если он уже наизусть выучил личные дела всего личного состава эскадрильи. «Здравствуйте, товарищи!» Поприветствовал я Строй, вскинув ладонь к козырьку фуражки, и после ответного здрав здравжела товарищ капитан продолжил. — Поздравляю вас с формированием 13-й отдельной истребительной эскадрильи. Кто-то, верящий в приметы, может сказать, что это несчастливое число. И я с ним соглашусь. Это число действительно несчастливое, но лишь для наших врагов. И пусть каждая встреча с нами будет для них последним, что они увидят в своей жизни. А чтобы так все и было, нам предстоит ближайшие две недели активно учиться. Спать будем мало, а работать много. Ну да на фронте, а потом отдохнем. На этом лирику закончим и перейдем к некоторым назначениям. Первое. Моим заместителем и начальником штаба эскадрильи назначается старший лейтенант Шилов. Второе. Старшим над технической службой назначается старшина Федянин. И третьим будет приказ об установлении в эскадрилье сухого закона на время подготовки. Любой, замеченный в употреблении спиртных напитков, «Будет соответствующей записью в личном деле отправлен в распоряжение кадра ВВС и, скорее всего, до самого конца войны будет возить почту в глубоком тылу». Последнее распоряжение вызвало чуть слышимый горестный вздох. Затем я распустил строй и занялся распределением летчиков по самолетам. И опять вышел казус. Я пришел на стоянку самолетов чуть позже всех и застал уже знакомую мне по полку картину. Весь личный состав столпился возле моего яка и с восхищением рассматривал его. Блин, ну вот когда только успел Кузьмич намалевать звездочки на фюзеляж? Хотя выглядело очень даже солидно. — Ну чего, столпились! — прикрикнул я, впрочем, безлобно. «Заняться нечем, так я найду. А вы чего, зенки, вылупили?» «Это уже к летчикам. Скоро и у вас не меньше будет. Даже еще больше. Потому что меньше пятидесяти избитых каждым из вас я просто не пойму». Заодно закрепил старшего лейтенанта Гуладзе и младшего лейтенанта Суворова, не имеющих опыта полетов на Як-1, за опытными летчиками. Наставником Гуладзе застал Шилов, а Суворова под свое крыло взял лейтенант Гоч. Задача была поставлена следующая. Чтобы сегодня же к вечеру оба наших птенца могли выполнять рулежку по полю. Завтра будем, как говорится, ставить их на крыло. Должны справиться, тем более что Як довольно простой истребитель». Гуладзе буркнул было что-то насчет того, что за такой короткий срок машину не освоить, на что я ответил. «Запомните, товарищ старший лейтенант, советский летчик может летать на всем, что летает, и в отдельных случаях даже на том, что летать в принципе не может. Так что задача вам поставлена, сроки определены. За работу, товарищи!» А сам я направился к местному командованию знакомиться и договариваться насчет питания личного состава, топлива и боеприпасов. Как рассказал Федянин, они все время, что находятся здесь, питаются лишь сухпайками. Хорошо, хоть палатки выделили на всех. А вообще мне здесь не нравилось. Как мне перед отъездом сообщили в штабе ВВС, сейчас здесь, в Раменском, формируются целых три полка и наша эскадрилья оказалась попросту никому не нужна, хотя и был уже отдан грозный приказ оказывать нам всяческое содействие. Да и об интенсивных полетах здесь говорить не приходится. В небе постоянно кружатся самолеты формируемых полков, и втиснуться в их полетный график не представляется возможным. Зато буквально в семи километрах имелся неиспользуемый небольшой аэродром Осуавиахима. Для полка он был мал, а вот для нас самое то. Договориться о подвозе горячего питания топать до столовой было далековато, потому что нас загнали в самый дальний угол, чтобы под ногами не мешались. Топливо и боеприпасов. Заодно созвонился со штабом ВВС и утряс вопрос с перебазированием на новую площадку. «Блин, целые сутки потеряем впустую. Хорошо еще, что оставшиеся пять летчиков, которые прибудут завтра, имеют топот полетов на яках. Иначе мы просто не успеем подготовиться». Ну а пока отправил старшину Федянина с половиной механиков и оружейников на честно отжатых двух полуторках на новое место базирования подготовить все к нашему завтрашнему прилету, а остальных посадил изучать материальную часть. К вечеру Гуладзе и Суворов вполне уверенно делали небольшие подлеты на выделенном нам клочке поля. Надеюсь, завтра они дров не наломают». Подъем был ранний, в 3.30. Быстро перекусили булочкой с маслом, запили кружкой какао и в 4.20. Стоило краешку солнца показаться над горизонтом, пошли на взлет. Порядок вылета я довел до всех еще вчера вечером, так что каждый знал свое место. Перелетели на новое место без происшествий, да и лететь тут пара минут, дольше на посадку заходили. Волновался, конечно, за только вчера севших в незнакомую машину пилотов, но, как оказалось, зря, сели нормально. На аэродроме нас уже ждал топливозаправщик, а чуть в стороне дымила полевая кухня, возле которой суетились несколько человек в белых фартуках. Видимо, волшебный пендель штаба придал ускорение местному начальству в оказании нам содействия. «Ну, теперь живем». Сразу отправил своего зама, старшего лейтенанта Шилова, обратно, ждать приезда оставшегося пополнения. За одну и полуторку отправил за технарями. Стоило лишь самолету Шилова скрыться за леском, как с неба послышался стрекот и на поле сел у два. Похоже, доставили сюрприз, о котором я вчера договорился с Жигаревым. «И точно!» На землю выгрузили два здоровенных деревянных ящика и четыре охотничьих ружья. Пришлось долго объяснять командующему, для чего мне понадобились ружья и фарфоровые тарелки. Кстати, стендовая стрельба в это время вполне себе известна и даже является олимпийским видом спорта. Жигареву и самому стало интересно, что выйдет из моей затеи. И он пообещал раздобыть и специальные тарелочки из смеси битумного песка и цемента, и даже машину для их запуска. Вроде были в СССР энтузиасты, занимающиеся этим видом спорта. А пока в качестве замены у кого-то подчистили запасы посуды. «Ну что, товарищи красн военлеты, постреляем по посуде!» Я откровенно потешался, глядя на слегка обалдевшие лица летчиков. Они ожидали чего угодно, но точно не набор тарелок. «Разбившему 9 из десяти тарелок будет суперприз!» Я жестом фокусника вытащил из одного из ящиков бутылку коньяка. Это вызвало заметное оживление и довольные ухмылки. Это они еще не знали, что стрелять придется по летающим тарелочкам. Выбрав из техников здоровенного парня, больше похожего на тяжелоатлета, объяснил ему, как нужно бросать тарелки. Отошли в сторону, где быстро соорудили из толстых досок щит, из-за которого наша живая машина для запуска будет метать тарелки. Когда все было готово, стал в стойку метрах в двадцати от щита, Зарядил оба ствола ружья патронами с дробью и громко крикнул. «Дай! Дай!» Две тарелочки вылетели из-за счета одна за другой по разным траекториям. Два выстрела, слившиеся в один, и тарелки брызнули мелкими осколками. Быстро перезаряжаюсь, и снова звучит команда. «Пять серий по две тарелки, и счет в десять разбитых целей». Решил выпендриться и достал татэшник. Из восьми разбил пять, что совсем неплохо для краткоствола. Кстати, тарелки в это время делают просто бетонные. Во всяком случае, те, что упали на землю, не разбились. То ли земля мягкая, то ли трава смягчает падение, то ли действительно тарелки очень прочные. В тому времени, как расколошматили первый ящик с посудой, Больше всего очков набрал наш особист, семь из десяти. Все же сотрудников в ведомстве Лаврентия Павловича готовят очень хорошо. Зато нашего дискобола ушатали так, словно он в одиночку вагон угля разгрузил. Пришлось освободить его от всех работ и дать отдохнуть. Что-то подсказывает мне, что стрельба по тарелочкам станет любимым занятием в эскадрилье. за одной тренировкой меткости стрельбы по движущимся мишеням. Перед самым обедом над аэродромом пронеслись шесть яков. Прибыло пополнение. Теперь будем учиться. Пополнение, к чему я уже начинаю привыкать, От души поглазела на физюляж моего истребителя и, выстроившись в Шеренгу, по очереди представилась, разглядывая мои награды. Старший лейтенант Юсупов Семен Филиппович летал на и 15 и 153 и 16 ЯК-1. Два сбитых. Ю-88 и Хенкель-111. Лейтенант Кравченко Петр Константинович. Летал на И-16 Як-1. Два сбитых место9 Младший лейтенант Сударь Антон Сергеевич. Летал на И-16 Як-1. Три сбитых место9 Ю-87 и ФВ-189. Младший лейтенант Горбарь Александр Иванович. Летал на И-153 Як-1. Один сбитый Ме-109. Младший лейтенант Мигель Санчес, испанец, из числа детей испанских коммунистов, вывезенных в СССР на учебу в 1936 году. Окончил летную школу. Летал на И-16, Як-1, на счету один сбитый Ю-88. А после обеда начались, наконец-то, полеты. Надо было посмотреть в воздухе, кто чего стоит. Вылетал со всеми по очереди. Задача была удержаться у меня на хвосте. М да Пока выполнял виражи на горизонтали, дело шло в целом неплохо, никто не потерялся. Но стоило уйти на вертикаль, как ведомые отрывались. Лучше всего вертикаль держали Смолин, Гоч, Юсупов и Санчус. Но и они не успевали за мной. Попробовал подсказать по радио, и пошло получше, хотя и не так, как хотелось бы. Гуладзе и Суворов, что удивило, вполне уверенно держались на горизонталях, хотя с ними я особо и не виражил. После полетов расположились рядом со стоянкой и начали разбирать ошибки. «Забудьте, как страшный сон, все инструкции и наставления. На войне есть одно единственное наставление — это бить врага и при этом самому уцелеть. Наша задача — сделать так, чтобы ас и люфтвафы умирали за свой рейх. А нам с вами еще детишек после войны на экскурсиях по воздуху катать». Последняя фраза вызвала улыбки на нахмуренных лицах. Если кто еще не понял, то разъясню первый и последний раз. Мы не просто истребительная эскадрилья, а эскадрилья специального назначения. Нашей задачей будет свободная охота, завоевание господства в воздухе на отдельном участке и выполнение специальных заданий командования. Добро на формирование нашей эскадрильи дал сам товарищ Сталин так что вы должны понимать, какая ответственность лежит на всех нас и какая честь нам оказана. Драться будем не просто много, а очень много. И нашу победу мы должны встретить в том же составе, в котором сидим здесь сейчас. А значит, будем учиться, учиться и еще раз учиться жестко и со всем пролетарским упорством. Времени осталось мало, а сделать предстоит очень-очень очень много. И началась учеба. Разбил всех по парам и звеньям. Себе ведомым взял Санчеса. У парня обнаружилась уникальная способность замечать другие самолеты задолго до того, как их увидят остальные. Не зрение, а прям радар в голове. К тому же еще и снайпер вроде меня. Этот испанец с максимальной дистанции из бортового оружия разносил в щепки установленный на земле деревянный щит, хотя в стрельбе по тарелочкам коньяк он так и не выиграл. В редкие минуты отдыха это увлечение захватило всех. Тарелки быстро кончились, и пришлось технарям выстругать что-то похожее из дерева. Конечно, эффект был не тот, но это никого не смущало. Только патроны с дробью к охотничьим ружьям пришлось просить еще трижды. А в перерывах между полетами, пока самолеты обслуживали, я диктовал порядок выполнения фигур высшего пилотажа, одновременно демонстрируя саму фигуру при помощи деревянной модели самолета. Затем все садились в свои машины и на земле с записями, лежащими на коленях, до автоматизма заучивали все движения кроме того тренировались еще и пешими полетному с деревянными модельками в руках отрабатывая на земле то что потом выполняли в небе через пять дней я решил еще более усложнить процесс обучения где то в свое время читал что при подготовке легендарной панцирной пехоты штурмовых инженерно саперных бригад прообразы современного мне спецназа использовали боевые патроны Вот и я решил действовать так же. Договорился в Раменском и прилетел с ведомым к ним. Когда я объяснил Санчесу свою задумку, он смотрел на меня как на сумасшедшего. «Командир, а вдруг...» — он не договорил. «А вот для того, чтобы никакого вдруг не было, твоя задача, друг мой Мигель, состоит лишь в том, чтобы держаться у меня на хвосте А все остальное я сделаю сам. А то получится, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Я с улыбкой смотрел на лицо испанца. Он хоть и знал русский язык в совершенстве, на уровне родного, но идиома политика из будущего явно поставила его в тупик. В общем, твое дело — следить за задней полусферой, прикрывая меня и повторять за мной все маневры. Сам не атакуй. Получив по радио сигнал о том, что пара в составе старшего лейтенанта Юсупова и его ведомого младшего лейтенанта Горбаня взлетела для отработки пилотажа, мы тоже пошли на взлет. Сохраняя полное радиомолчание на бреющем вдоль просеки, мы незамеченными подкрались к своему аэродрому. Пара Яков кружила выше нас, не замечая ничего вокруг себя. Беспечных раздолбаев надо наказывать. Резко набираем высоту и заходим в хвост паре. Никакой реакции. И только когда очередь из трассирующих пуль прошлась притирку к кабине ведущего, с земли ведомой завопили об атаке. Даю точно такую же очередь над ведомым и, проследив взглядом, как они свалились в пике, выходя из-под атаки, вышел на связь. «Юсупов, Горбань, на посадку! Вы оба сбиты! Готовьте большую клизму с патефонными иголками!» С ведомым прошлись над взлетной полосой и синхронно сделали победную бочку над стоянкой самолетов. На земле устроил разнос. «Вы, Ёрш, вашу медь, на войне или где?» — орал я, настоящих передо мной с опущенными головами Юсупова и Горбаня. «Какого, хотелось бы мне знать, не следите за обстановкой! Расслабились! Думаете, что вы в тылу и до фронта далеко? Так я имею вам сообщить, что вы глубоко ошибаетесь. Фронт везде, от окопов на передовой и до самой крайней скалы на Камчатке!» «Мы не ожидали, что вы, товарищ капитан, начнете боевыми по нам стрелять», — буркнул себе под нос Горбань. «Ах, вы не ожидали!» — картинно развел я руками. «Надо было вас заранее в известность поставить. Немцев вы тоже будете просить ставить вас в известность об атаках. И запомните, если бы я или кто-то другой стрелял по вам, то вы давно бы уже в бурьяне догорали. Ладно, на первый раз никаких орк выводов не будет». Но всем настоятельно рекомендую хорошенько запомнить одно правило. На войне фронт везде. Так что всегда и везде крутите головами на 360 градусов. И теперь все вылеты будут с боевыми стрельбами. Будем учиться драться пара на пару, звено на звено, пара на звено и так далее. Вплоть до боя в одиночку против нескольких противников очередь вплотную над кабиной означает сбитие так что смотрите не промахнитесь а теперь всем разойти и продолжить выполнение учебного задания они слишком круто спросил наш особист младший лейтенант госбезопасности данилин дров ведь наломают и постреляют друг друга а отвечать тебе по всей строгости отвечу если надо будет Дальше фронта не пошлют, больше вышки не дадут. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Как можно увереннее ответил я, хотя где-то глубоко в душе червячок сомнения слегка шевелился. Ты пойми, Олег, мы их здесь не для балета и не для танцев на льду готовим. Мы здесь готовим настоящих воздушных убийц. И не морщись, резко повернулся я лицом к особисту. Нравится тебе формулировка или нет, но суть от этого не меняется. Чуть больше, чем через неделю, им предстоит показать все, на что они способны. А экзамен этот у них будут принимать асы Геринга. И задача наших орлов — вогнать в землю как можно больше этих самых хваленых асов и при этом уцелеть самим. Сделать так, чтобы от одного упоминания о 13-й эскадрилье немчуру пробирало до мокрых подштанников до поноса. Чтобы они боялись не то что взлетать, а просто нос свой наружу показывать из самой глубокой щели. И без жестких вариантов подготовки здесь не обойтись. «Кстати, завтра я выезжаю в Москву». Надо договориться о замене двигателей на самолетах перед отправкой на фронт и узнать, как там насчет транспортника, что нам обещали. Так что ты тут за порядком проследи. Если тебе надо, что привести то список составь». За этот день прогнал все пары через то, что в шутку назвали огневым посвящением. «Ох, и покрутиться пришлось, чтобы по мне не влупили». Мастерство у парней росло прямо не по дням, а по часам, что и неудивительно, если учесть, что полеты у нас практически не прекращались. Заправщик не успевал метаться между нашим расположением и Раменским. Оттуда даже начальник службы горючего приезжал с проверкой, куда мы расходуем такое количество топлива. Несколько истребителей все же обзавелись пробоинами в фюзеляже и плоскостях. Но, к счастью, серьезных повреждений не было и никто не пострадал. Хотя у меня седых волос точно добавилось. Кстати, подкрасса незаметно больше не получалось. За обстановкой следили получше любого радара. Для поездки в Москву выпросил в раменском эмку с водителем. Выехали рано, еще затемно, доехали без приключений, хотя несколько раз и останавливал патруль. В штабе ВВС оставила заявку на новые двигатели, запчасти и боеприпасы. По поводу транспортного самолета решил зайти к главкому Жигареву. Время-то идет, и осталось его считанные дни, а транспортного борта у нас все так и нет. «Ну, заходи, анархист!» Было видно, что настроение у главкома явно не фестивальное. «Давай, рассказывай, что ты там учудил». «Да вроде ничего», — пожал я плечами. «Подготовка идет своим чередом. К указанному товарищам Сталином сроку будем готовы». «Ничего?» — повысил голос Жигарев. «А призыв забыть все инструкции и наставления, как страшный сон, а стрельба боевыми по своим...» «Это, капитан, по-твоему, ничего?» Уже натурально орал главком. «Мы собрали в эскадрилью опытных пилотов не для того, чтобы ты их здесь угробил!» «Так ведь не угробил же!» Начал заводиться я. «Интересно, кто уже успел настучать на меня?» «У нас не институт благородных девиц, а эскадрилья специального назначения, и они не кисейные барышни, а боевые летчики» которые должны стать лучшими из лучших. И они такими станут или сгорят в первых же боях. Вот для того, чтобы этого не произошло, мы используем в учебе боевые патроны. Я не заметил, как сам начал повышать голос. А наставления и инструкции хороши для мирного времени. А на войне есть лишь одно наставление — уничтожить врага и желательно при этом самому остаться в живых. Ладно. «Остынь!» Жигорев уже почти успокоился. «А то аж раскраснелся весь, хоть прикуривай!» «Как хоть они?» «Нормально, товарищ генерал-лейтенант, толк будет». «Нормально ему». Жигорев прошелся туда-сюда по кабинету. «Вот скажи мне, откуда у тебя такие идеи появляются?» «Ведь у тебя же нет никакого специального образования!» «Сказал бы я, какое у меня образование, да не поверишь!» Однако произнес другое. «Не знаю, товарищ генерал-лейтенант. Само как-то в голову приходит. Потом обдумываю это как следует, взвешиваю все «за» и «против» и уже после это озвучиваю. «Уже то хорошо, что обдумываешь вначале!» — усмехнулся Жигарев. «Через пару дней буду у вас. Посмотрю, что вы там на накуролесили. Сегодня получи документы, и на Центральном тебя ждет транспортник. Да не какой-то там, а Дуглас, почти новенький. Смотри, буквально от сердца отрываю. А теперь иди с глаз моих капитана. Одна морока с тобой». Уладив все бумажные дела в штабе, уже собрался на выход, когда в коридоре столкнулся с Гайдаром. Аркадий сиял, как начищенный пятак на солнце. Новенькая форма ладно сидела на нем. На рукаве олела красная пятиконечная звезда с серпом и молотом, а в петлицах по три кубика политрука. Увидев меня, Гайдар на мгновение замер, а потом неожиданно для меня сделал несколько строевых шагов, приближаясь ко мне, и, вскинув ладонь козырьку фуражки, отрапортовал. «Товарищ капитан, политрук Гайдар, представляюсь по случаю назначения на должность комиссара в тринадцатую отдельную истребительную эскадрилью». «Здравствуйте, товарищ политрук». Мне не оставалось ничего, кроме как откозырять в ответ. «Рад, что будем служить вместе!» Я протянул Гайдару руку. «Здорово, Аркадий!» «Если бы не Аркадий, то я даже не представляю, где бы закупал всю ту мелочевку, что мне заказали. В основном одеколон, бритвы, пуговицы и редкий в это время крем для обуви, для форса. Это же вам не вакса!» С Гайдаром мы быстро проехали в несколько мест, где все это нашлось, правда, за довольно кусачую цену. На аэродром приехали уже хорошо так после обеда. Найдя местное командование, предъявил им свои документы. — Вон ваши сидят, — кивнул усатый майор в сторону курилки, в которой сидели двое в летной форме. Из штаба ВВС давно уже позвонили, и ждем только вас, капитан. Подошли с Аркадием Курилки. Сидевшие там капитан лет 40, и совсем молодой лейтенант тут же встали. Я только махнул рукой, показывая, что без официоза, и сел на скамейку. Познакомились. Командир воздушного судна, капитан Ермолаев Семен Федорович, призван из ГВФ, до войны возил почту и пассажиров. Второй пилот — лейтенант Бугаев Леонид Львович. Перед самой войной летал вторым пилотом на транспортом ТБ-3. Две недели назад, после того, как их туберкулез разбомбили на прифронтовом аэродроме, получил назначение на Дуглас. С одной стороны, рад летать на таком самолете, а с другой — рвется на фронт. Завалил всех своими рапортами. «Навоюешься еще, лейтенант», — чуть заметно усмехнулся я. «Войны на всех хватит». «Что скажете о машине, Семен Федорович?» «Самолет до недавнего времени находился на авиазаводе в Казани. Летал мало, так что сам как новенький. Естественно, прошел полную ревизию всех узлов. Неделю назад поступил приказ перегнать его сюда, на центральный аэродром». Уже здесь сняли пассажирские кресла, убрали туалет с умывальником и установили скамейки вдоль бортов, после чего приказали быть готовым в любой момент вылететь и сидеть ждать. «Вот сидим и ждем», — усмехнулся Ермолаев. «Считайте, что дождались. Готовьте самолет к вылету. Идем на Раменское». Эскадрилья находится на соседнем оса аэродроме. Но места там будет для вас маловато, так что придется вам какое-то время базироваться отдельно от нас. Пойду договорю все, вылети и свяжусь с Раменским. Пусть встречают. Вылетели минут через 40. Вначале взяли курс на северо-восток, почти до мытищ. Потом повернули на 90 градусов и шли до Балашихи, и уже оттуда взяли курс на Раменское. «ДЦ-3, конечно, не Boeing 747 и не Арбуз, но лететь на нем даже в качестве пассажира все же довольно, я бы даже сказал, комфортно. Это как проехаться на раритетной машине. На ней нет ни ГУРа, ни ЭУРа, ни роботизированной коробки, да и сидения явно не анатомические с подогревом и кучей регулировок. Но вы все равно ощущаете восторг». В Раменском сели без проблем, пока договорились о временном базировании здесь нашего транспортника. Поставили пилотов на довольствие, утрясли еще несколько мелких вопросов, начало уже смеркаться. Выпросив полуторку, подбурчание зампотылу по тылу о том, что я еще ту машину не вернул, МК еще не успела вернуться из Москвы. «Поехали к себе». О том, что что-то случилось, я понял сразу, лишь увидев лицо встречающего нас Кузьмича. Не успел я рта раскрыть, чтобы задать вопрос, как из густившегося сумрака вышел наш особист. «Товарищ капитан, у нас ЧП», — начал он без предисловий. «Трое летчиков, младшие лейтенанты Горбань, Филонов и Суворов», Через водителя топливозаправщика раздобыли самогон и напились до непотребного состояния. Они были взяты мной под арест. Предлагаю завтра же отправить рапорт об их проступке в штаб ВВС. «Где они?» — сквозь зубы выдавил я. «Вот, ну, не гады они! Я же им доверял!» А они так меня подставили перед самой отправкой на фронт. Святая Троица в усмерть пьяных гавриков с блаженными улыбками мертвецки спала прямо на земле в отдельно стоящем сарае. Было страстное желание отмудохать их как следует, да что толку-то? Один хрен пока не протрезвеют, ничего не почувствуют и не поймут педагогической составляющей. Ладно, утро вечера мудренее. Но это залет. А как поступать с залетчиками, я по своей прошлой службе прекрасно знал. «Так, Кузьмич», — повернулся я к старшине, — «утром обеспечь три хорошие лопаты». «А ты, Олег, свяжись со своим коллегой в Раменском и отправляйте этого водилу, этого бутлегера недоделанного, на фронт. Пусть там освежится, раз здесь в тылу ему острых ощущений мало». Кого-то утро встречает прохладой, а весь личный состав оно встретило стоящим в строю напротив высокой дощатой стены ангара. У подножья этой самой стены три опухших с похмелья личности без ремней и сапог копали глубокую яму прямоугольной формы, больше всего напоминавшую могилу. И все это в полном молчании. Конечно, все аху... удивились, когда я приказал раздать залетчикам лопаты, а им копать яму. И все это под прицелом ППД в руках особиста. Кстати, и сам особист был в шоке. Наконец я посчитал, что глубины ямы, а выкопали уже больше двух метров, вполне достаточно, и приказал летчикам за летчиком вылезать наверх и встать рядом с ямой. «Вчера трое наших, можно было бы назвать их товарищами, но почему-то не хочется. Раздобыли самогон и устроили пьянку». Тем самым они нарушили приказ, запрещающий употребление спиртных напитков, сорвали учебный процесс, подвели всех нас и подставили водителя-топливозаправщика, который и привез по их заказу самогон, и которому теперь вместо службы в тылу предстоит с винтовкой в руках на передовой останавливать немецкие танки. Я обещал, что нарушители дисциплины будут отчислены из эскадрильи, и отправлены в тыл возить почту. Однако, учитывая то, что эти три субъекта плевать хотели на своих товарищей, учитывая то, что они уже прошли достаточно хорошую летную подготовку и изучили новые тактические приемы воздушного боя, веры им нет. Поэтому, чтобы избежать попадания таких ценных источников информации в руки противника, Я считаю, что их нужно расстрелять. Я сделал паузу и посмотрел настоящих в строю и настоящих у выкопанной своими руками могилы. Прямо картина маслом. Всеобщее обалдение на лицах. У залетчиков, по-моему, остатки хмеля моментально выветрились из организма. Им и мы так изрядно попотеть пришлось, пока копали. А тут такое вот. «Здрасте». Я подошел к особисту и молча взял из его рук автомат. «Классная, скажу я вам, машинка!» Пострелял я из него здесь несколько раз. Хотя, конечно, правильнее называть его пистолетом-пулеметом, но все называют автоматом. Передернув затвор, я дал очередь прямо в притирку над головами нарушителей сухого закона так, чтобы ветерок от пролетающих пуль пошевелил шевелюру. Надо отдать должное расстреливаемым. Ни один из них не рухнул от страха. «Прицел неверный взял», — громко сказал я, поворачиваясь к строю и все еще держа в руках дегтярь. «Так что будем с этим делать? Может, стоит поправку при стрельбе взять? Товарищ капитан!» громко произнес Старлей Шилов, по совместительству мой заместитель. «Я предлагаю отдать их нам на поруки». «На поруки?» — изобразил я удивление в голосе. «Так ведь им наплевать на вас, своих боевых товарищей. На меня, как на командира. Я просто боюсь дальше перечислять, на кого и на что им еще наплевать. Думаете, вы сможете их перевоспитать?» «Мы проведем с ними разъяснительно-воспитательную беседу, товарищ капитан, и приложим все силы, чтобы подобное больше не повторилось!» «Ну что же...» Я сделал вид, что задумался. На самом деле все шло именно по моему сценарию, хотя кульминация еще не наступила. «В первый и последний раз я вам поверю!» «Воспитывайте, вправляйте мозги, только без члена вредительства!» Казалось, земля колыхнулась от всеобщего вздоха облегчения. Тут могли чего угодно ожидать от командира-беспредельщика, который во время обучения в учебном воздушном бою лупит по своим же боевыми патронами. Я отдал автомат стоявшему с каменным лицом особисту и повернулся к залетчикам. Так как ваши товарищи упросили вас не расстреливать, а могила уже выкопана, то в ней следует кого-то похоронить, чтобы не было так, что зря копали. Поэтому вы трое будете хоронить пустую бутылку из-под самогона. Торжественно. Кроме того, вы лишаетесь права на употребление всего, что крепче чая до тех пор, пока каждый из вас не завалит десяток ганцев». «Церемония приступить!» Тут же амнистированным были вручены небольшие дощечки, гвозди и молоток. Заранее Кузьмича попросил приготовить. Он единственный знал, что я задумал, и полностью поддержал такой способ воспитания. Из всего этого они по-быстрому сколотили маленький гробик, в который торжественно уложили пустую бутылку. Затем гроб с бутылкой был на веревках аккуратно опущен на дно могилы. Могилу закопали, насыпав сверху ровненький холмик, и трое собутыльников дали трехкратный салют, скидывая к небу черенки от лопаты, громко крича «Та-да-дыщ!». Чуть позже ко мне подошли особистый комиссар. «Ну ты, командиры, ненормальный». Данилин закурил папиросу. «Я же был уверен, что ты их действительно расстреляешь. А вообще, перед приведением приговора в исполнение следует говорить именем Союза Советских Социалистических Республик». Задумчиво, глядя куда-то в сторону, произнес Гайдар. «Тогда мне пришлось бы реально их расстрелять». Я пристально посмотрел на своих собеседников. Такими словами впустую не разбрасываются.